Глава двадцать восьмая Это была самая скучная и необычная схватка в его жизни. Готовый отражать потоки Спинели, прятаться от взрывов и защищать круг, в котором под несколькими куполами укрывались перепуганные насмерть Юория и Опуда, Аляр недоуменно озирался по сторонам и даже не знал, что делать. Аляр надеялся, что воинов будет меньше, но даже те пять десятков, что пришли по его душу, не были опасны. Все произошло так, как говорил господин. Воины стали непригодны к бою сразу, как их обладатели переместились к Юории почти вплотную, сбив ее с лошади и чуть не затоптав в своем бессмысленном брожении. Алиар уложил окружавших, кричавших женщин-марионеток двумя ударами. Один прорывающим щиты и одним оглушающим, а после накрыл Юорию щитом.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 Поверх тканевой их одежды вела сетка, на сочленениях, укрепленная спинелевыми бусинами. Что-то кричали своим многочисленным воинам. Но те не слушали их, лишь бесцельно слоняясь туда-сюда, как потерявшие вожака стадо. Это было странное и сюрреалистичное зрелище. Посреди дня как минимум сто человек, не находящих себе места и не реагировавших ни на приказы хозяев, ни на угрозы, как муравьи толкались внутри простого воздушного контура, созданного Аляаром, чтобы пришедшие не разбредались по округе. Четверо параольцев открыли портальные проемы сразу, как поняли, что их марионетки не слушаются. Лишь одного Аляар успел на секунду ухватить за длинную косу, тут же рассыпавшимся от соприкосновения с сеткой селком, и этот рывок отбросил параольца от проема. Он покачнулся, ругаясь под нос, сжимая болтавшуюся на поясе длинную глиняную бусину, и волна вибраций сбила бы Алиара с ног, оглушая, если бы щиты. Женщины закричали, закрывая уши, но Алиар почти не услышал их крика, пытаясь сплести другую ловушку. Он использовал тела ратчанка как кегли, махом бросив их на темнокожего воина в двадцати шагах от себя, и снова удалось не дать параольцу шагнуть в портал. Тот упал на колени, а когда поднялся, Аляр увидел отчаяние в его темных глазах. Портал мигнул и закрылся. «Неужели у них всего по одному окну?» — не поверил Аляр, расчищая пространство между собой и параольцем. «Невысокого они не обо мне мнения». Он взрыл землю под параольцем, опутывая его лодыжки снегом и землей,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 Алиар покачнулся и задохнулся от прикосновения металла к голой шее. Сеть не зацепилась за воротник. Контакт получился мимолетным, но и его хватило, чтобы Алиар пошатнулся, теряя концентрацию. Не ожидая больше, параолец бросился на него с длинным кинжалом. Алиар как во сне пропустил один скользящий удар под ребра, затем парировал второй машинально выхваченным клинком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 Но ноги превратились в месиво. Параолец завыл, падая, и Алиар оглушил его рукояткой своего короткого меча. Алиар, задыхаясь, остановился. Давящая воздушная повязка, которой он опутал свой торс, все равно пропускала кровь, и он сжал воздух сильнее, так, что что-то хрустнуло за его пеленой. «Ранен!» — бросил ему спешившийся герцог.